Глава восьмидесятая Джойс Что за день у нас выдался? Теперь мы с Аланом измотаны оба. Он лежит на коврике мордой вниз с высунутым языком, а я просто собираюсь записать перед сном впечатление на бумагу. Сделаю-ка в виде списка, в том порядке, как все происходило сегодня, поскольку очень хочу спать. Первое. В магазинчике уже какое-то время продается миндальное молоко, на которое я никогда не обращала внимания до своей ссоры с Джоанной. Притворившись будто мне не впервой, я увидела, как два человека подняли и поставили его обратно. Сами понимаете, как оно тут приживается. Я отправила Джоанне свою фотографию с поднятыми большими пальцами рядом с миндальным молоком, но ответа пока не получила. Наверное, она в Дании по работе, так что, возможно, сообщение до нее еще не дошло. Второе. За Алланом погналась белка. Честно говоря, мне бы хотелось, чтобы он хоть иногда защищался. В конечном счете он спрятался за моими ногами, когда белка застыла примерно в пяти ярдах от нас и уставилась прямо мне в глаза. Третье. На канале ITV выходит новое вечернее шоу. Викторина под названием «Так в чем же вопрос?» Я вообще не поняла, о чем это, но угадайте, кто ведущий? Майк Векхорн. Ну, разве он не превзошел сам себя? Там одна женщина из Абердина выиграла набор для барбекю, так что завтра я посмотрю снова. Четвертое. Человек, который называл себя Джереми, с двумя «М», приехал к нам из Лондона с большой дорожной сумкой «Надеюсь, что кто-нибудь даст ему пять фунтов». «Ну, как часто бывает, когда людям кажется, будто они могут отобрать что-то у нас, он ушел разочарованным». «Чай, бисквиты, приятные беседы?» «Да, конечно, с удовольствием». «Но деньги, героин, бриллианты?» «Ну уж нет». «Короче говоря, мы воспользовались героином, который откопали на днях. И вот вам итог. Мервин вернул свои деньги обратно, а Джереми теперь отправится в тюрьму. Пятое. Ибрагим сегодня весь день какой-то другой. Не спрашивайте меня, какой именно, но я обязательно разберусь, когда будет больше свободного времени. Шестое. Мич Максвелл и Гарт, простите, но я не знаю его фамилии, пришли с оружием, чтобы отнять у нас, как мы думали, героин. Мы ответили, что героин в полиции и было видно, насколько Митч расстроился. Не знала, что ему так нравится его работа. Однако гард рассмеялся, и вскоре мы выяснили, почему. Седьмое. Проблема тут вовсе не в героине. Все дело в шкатулочке. Ей шесть тысяч лет, и она защищает от зла или что-то в таком духе. Хотя, по моему мнению, справляется она довольно плохо. Элизабет сказала, что во всем уже разобралась, но, если честно, мне показалось, что ее осенило в ту же секунду, потому что ничего подобного она нам раньше не говорила. Но было приятно снова увидеть ее в деле, так что я просто сказала ей «Молодец!». Восьмое. Я сообщила им, что выкинула шкатулку вместе с мусором. Мич Максвелл тут же побледнел, как привидение, и стал будто прозрачный а потом он побежал спасать свою жизнь, полагаю. Гарт отнесся к этому с пониманием, даже произнес «сэ ви», что прозвучало довольно забавно. А потом мы все вместе сели пить чай. Гарт сказал, что восхищен, как мы совсем справились, и если нам когда-нибудь понадобится интересная работа, мы всегда можем прийти и пообщаться с ним. Затем они с Элизабет поговорили о своем, и я оставила их наедине, чтобы не мешать. Девятое. Когда Гарт уже собрался уходить, он заметил Пикассо, которого я забрала из гаражного бокса Калдиша. Он стал смотреть на него, и я сказала, что знаю, что это подделка, но мне все равно нравится. Но он покачал головой и ответил, что рисунок настоящий. Похоже, его жена действительно производила большинство подделок в Великобритании». «Это Пикасса, а не моя жена». Таковы были его точные слова. В общем, теперь я владелица подлинной картины Пикасса. Я сразу написала об этом Джоанне, но опять-таки без ответа. Наверное, в Дании очень медленный интернет. Но интернет там определенно есть, я уже погуглила. Десятое. И еще кое-что напоследок до того, как я лягу спать. В конце дня, когда все завершилось, Элизабет сказала, что у меня очень быстрый ум, чем заставила меня широко улыбнуться. С тех пор, как я стала чуть-чуть активнее после смерти Стефана, я и сама удивляюсь тому, на что оказывается способна. Элизабет очень хорошо на меня влияет. Надеюсь, что и я влияю на нее в хорошем смысле. В любом случае, я ее очень впечатлила. «Очень спокойная реакция в стрессовой ситуации не во гнев будет сказана». Я ответила ей, что нисколечко не во гнев, потому что, когда Гарт раскрыл нам секрет шкатулочки, ну, тот факт, что шкатулка, которую я держала под раковиной, была в высшей степени нелегальной и стоила миллионы фунтов стерлингов, я действительно очень быстро приняла решение. Я сказала им, что сдала ее мусорщикам. А я, представьте, не сдала. Шкатулка все еще стоит у меня под раковиной. Правда, я вынула из нее бутылку чистящего средства для сливных отверстий. Элизабет говорит, что у нее появилось предположение о том, кто убил Калдиша, и шкатулочка поможет это проверить. Ну и понятно, что на сей счет у нее уже созрел план».